Глава 31. К моему облегчению раненый лейтенант, оставленный мною с кружкой грога и обезболивающим амулетом, был жив. Более того, он героически обошел поселок Заставы и убедился, что в том же состоянии сна находится весь личный состав. Спал командир, спал макмедик, спали бойцы и стороевые собаки. К сожалению, наладить связь и вызвать помощь лейтенанту не удалось. Коммуникаторы и сеть по-прежнему не работали, а сдвинуть тяжеленного связиста, прижавшего дверь изнутри ему раненому было не по силам. Ничего, нас уже трое бодрствующих. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Хорошо бы еще как-то так исхитриться, чтобы Джон не заболел. Сейчас я ему тоже грогу сделаю привести в чувство капитана Виксомгарда, матрос Вальбию или никому из нас не удалось. Впрочем, особо мы и не совались. Не нам снимать сильное и ментальное заклинание, да еще и наложенные темным магом. Нет, тут главное не навредить. Я напоила обоих мужчин грогом, вновила обезболивающий амулет лейтенанта, попутно выяснила, что его зовут Карл Йохансен и служит он тут всего второй месяц. Джон А неужели у тебя нет какого-нибудь способа связи с дворцом? Ну, такого специального, который только наследникам престола выдают. Интересовалась я на всякий случай. Принц только развел руками. Вы был, конечно, тревожный амулет, даже два перст часы. Оба у меня забрали сразу же, перед тем, как в эту ледяную штуку запихнуть. При воспоминании о ледяной клетке его явственно передернуло. передёрнула. Простите ваше высочества. Но ведь течет где-то у вас во дворце, меланхолически мелоанхолический заметила лейтенант. Больно уж много о вас знали те, кому не положено. Куда и когда едете? Какие амулеты? Течет, точно. Да, похоже на то. Да и только вернусь домой, устрою там такую чистку по всем правилам, чтоб даже мыши в норах от страха икали. Мы расхохотались. Вообще, после того, как мы с Джоном вернулись на территорию заставы и Нашли Йоханссона в относительном порядке, нас накрыли не покидала эйфория. Любая самая незамысловатая шутка вызывала приступ смеха. Ладно, сказала я усилием воли, подавив новый волну хихиканья. Коммуникаторы и связные амулеты накрылись. Мой, кстати, тоже отказал. Надо посмотреть, что у нас с комнатой связи. Дверь в комнату связи по-прежнему приоткрывалась на узенькую щелочку, прижатая могучим телом Хануссона. Может, та самая перепуганная мышь и пролезла бы, но в этом было мало толку. Джон отодвинул в сторону раненого лейтенанта и навалился на дверь плечом. Путь к свободе расширился сантиметра на два. — "Да, сюда бы пару гномов с топорами", мечтательно сказал он. "В конце концов" Задачу решили нетрадиционно, а весьма удачно для нас. Дверь была не цельная, и Джон попросту высадил ногой один из четырех деревянных квадратов. Один за другим и проникли в комнату, связи остановились в задумчивости. Узел связи представлял собой агрегат размером примерно с хороший концертный рояль, на котором загадочно помаргивали разноцветные лампочки и качались стрелки приборов. И что? спросила я, налюбовавшись. — Кто умеет этим пользоваться? Я пас, сказал лейтенант Йохансон. Техника меня терпеть не может. Но я, конечно, могу попробовать. Джон задумчиво и совсем не по аристократически почесал за ухом. В Сант-Херсете нам читали курс по основным системам связи. Только это было восемь лет назад, и что-то я таких вот агрегатов не помню вот и прекрасно. Раз читали в Сент-Херске, значит, разберётся. Королевской военной академии, сколько мне известно, преподают так, чтобы выпускники ни в какой ситуации не потерялись. А я, пожалуй, озабочусь едой. Последний раз, лично я, ела за завтраком, а это было часов шесть или семь назад. Подтверждение моим мыслям в животе у лейтенанта громко бурчало. Рядом с кухней Я обнаружила небольшую кладовку с минимальным чисто мужским набором продуктов: крупы, консервы, чай, кофе. Ага, вот еще некоторое количество пимикана, тщательно завернутого в пергамент. В заморозке рыба, но и тьма с ней не хочу возиться, хватит нам пока. Я высыпала в толстостенную кастрюлю пшеничную крупу, залила холодной водой, поставила на плиту и активировала нагреватель. Минучи через 15, когда капа стала активно булькать. Скрыла пару банок с мясными консервами вывалила их в кастрюлю и добавила кусочки пиммикана. уменьшила нагрев и закрыла крышкой решив пока поискать каких-нибудь приправ ну хоть перец то тут должен быть я понимаю, что не жилой дом, а здание дежурной части, но ведь те, кто держит, что-то ели или им еду из столовой приносили Нашелся черный перец от еды запахло совсем уж невыносимо моя сочла, что прежде всего нужно покормить мужчин остальное потом. А звать их не пришлось. Видно, моя полупоходная стрепня так пахла, что и Джон, и лейтенант уже стояли в дверях кухни с блестящими глазами. Минут пятнадцать все молчали. Первым заговорил Джон, приканчивая третью порцию. Традиционно. У меня есть две новости. Начни уж сразу с плохой. вздохнул я. Связи у нас так и нет. Нет, покачал он головой. Возможно, этот агрегат в полном порядке, но заставить его работать я не могу. В принципе, через полчаса должен быть ежевечерний сеанс связи с базой. Если мы на связь не выйдем, они пришлют контрольную группу. На лыжах здесь не так уж и далеко, даже по темноте за час доберутся, прокомментировал лейтенант. Не доберутся, возразила я. Снова метель начинается в ближайшее время, как я понимаю, ни на лыжах, ни на собаках никто в дорогу не отправится. Все помолчали. За бревенчатыми стенами был ветер. Небо было без единого просвета, тучи. И ещё один момент, продолжила я. Мы не знаем, что именно подействовало на личный состав, что их усыпило и почему мы трое в спячку не впали. То есть можно предположить, что тебя, Карл, вывели из сонного состояния травма полевой шок. Ну, я бы предположил еще, что тут дело в моем происхождении. Слабо улыбнулся лейтенант. Я на четверть дроу. На нас темная магия действует, в принципе, слабее, чем на чистокровных людей. Ага. Ну вот. Тем более. Я запнулась. Мне страшно хотелось задать ему неприличный вопрос. Нет, не могу удержаться, любопытство загубило не только кошку. Слушай, Карл, А почему у тебя кожа такая светлая и уши нормальные? Понятия не имею по желам плечами. Вот такой уродился». Сандра: Да хоть синяя будь у него кожа. Не вдавайся в подробности. Не до того, одернул меня Джон. Я так понимаю, ты хотела сказать, что контрольная группа имеет все шансы также подпасть под действие темного заклинания. Ну да, У нас с тобой против темной магии стоят блоки от госпожи Ратфилд, защита высшего уровня, а они не могут знать, от чего защищаться. То есть надо идти самим. Ну так в чем проблема? Удивился, Ржон. К утру метель стихнет, чуть разведнеется, я и пойду. Световой день сейчас два с небольшим часа. Как раз дойду до базы за это время. Не пойдет, — покачала я головой. Если по дороге тебя слопает белый медведь, то Дани и Норсхальм лишатся наследного принца, а мы с Карлом головы. Я взглянул на лейтенанта и пресвиснула. Он раскраснелся, глаза его лихорадочно блестели. Температура поднялась. Как пить дать, но ну, понятное дело. Яр сучная рану не залечивала, только кровь остановила. Там все что угодно может быть: воспаление, грязь, сгустки крови наверняка есть. Нужен медик, специалист где его взять? Вот что я предлагаю сделать. Сейчас я доберусь до медпункта, попробую там найти какие-то противовоспалительные средства для тебя, Карл, сказала я твердо, А завтра утром посмотрим. Стану на лыжи и отлично добегу до базы. Главное, с пути не сбиться. И Вслух сейчас этого не сказать, чтобы Джон не бушевал попросту. До домика магамедика он же медпункт. Я шла минут десять, если не больше. И это при том, что располагался он через два дома от дежурной части, ставшей для нас чем-то вроде временной базы. Метель сносила с ног, кружила и залепляла глаза, а главное, совершенно сбивала с дороги. Спасибо Карлу, который подсказал мне держаться за протянутые вдоль тропинок канаты. А я-то думала, зачем они нужны. Местный врач, мэтр Ксаридис, тоже спал. Как и всех остальных, внезапное воздействие заклинания застало его за рабочим столом, где он работал за компьютером. Казаридис спал уронив голову на руку, и на его лице явственно виднелась уже даже не исчети, и на редкой поросль. А еще я с тревогой заметила, что у медика ввалились щеки и пересохли губы. Да, помощь нужна срочно, потому что самое страшное в данной ситуации это начинающееся обезвоживание. Пару дней без еды они переживут, а вот без воды и будет плохо. Конечно, у мага-медика было не слишком много обыкновенных лекарств, не требующих применения магии, но все же они были. Я нашла антибиотики, стрептациды и бинты, распихала по карманам шубы и поплыла обратно. Почти буквально поплыла. Столько снега несла с собой метель, что воздух сделался густым и каждый шаг давался с трудом. Я почти дошла до дежурной части, когда особенно сильный порыв ветра просто уронил меня на землю, и торжественно прокинул на голову целый сугроб. Шипя от злости протирая глаза, я встала и с изумлением увидела, что никакой метели уже нет, ветер улёкся, и снег сверкал в свете луны, а совсем рядом за оградой заставы выводил в свой песню волчий голос. Мужчины были в комнате связи здоровика ханул сына они сумели оттащить в сторону. Дверь открывалась нормально, но это было все, что можно было ещё хорошими новостями. Агрегат для связи с миром переупрямить им так и не удалось. Он по-прежнему мигал лампочками и иногда даже жужжал тихонько, но ни на какие действия не реагировал. "Слышала?" это был первый вопрос, который задал мне Джонги, едва снял с меня шубу и спаги. "Это, чтоб ты знала, не шакалы какие-нибудь" а настоящие полярные волки. Стая легко справляется с оленем, а ты им будешь вообще на один зуб. Интересно. В свете грядущей семейной жизни это уже скандал или тянет только на легкий спор? Я пожал плечами. Ну, ты им будешь на два зуба, какая разница? Джон посмотрел на меня со злостью и стукнул кулаком по центру связи. Тот хрюкнул, подавившись, очередной жужжалкой. Все лампочки вспыхнули зеленым, и из динамика вдруг раздался мужской голос, монотонно повторявший: "Застава Север 41. Ответьте базе".